Трое лисов и один лис Якусь. «Свадьбу неба и земли?» — протянул Хувей. «Что тут обсуждать? Недопёсок все устроит. Уверен он уже, выпилив язык, носится по миру демонов, созывая гостей». «В способностях Сяоху я нисколько не сомневаюсь», — возразил Хуфей Цинь и добавил, обращаясь к Хусюань. Сяоху вызвался устроить небесно-лисью свадьбу. «Маленький Проныра», — невольно улыбнулась Хусюань. Я хочу, чтобы Сюаньзе тоже присутствовала. И я кивнул Хувэй. Так и что? А то, что никто из лисьих демонов не должен узнать, что к Сюаньзе вернулась память. Ты сможешь держать язык за зубами. Хувэй нахмурился. Я душу из них вытрясу, и ты Цзадзе сможешь вернуться домой. Они не посмеют. вы прервала его Хусюани. Я не хочу возвращаться. Я наконец-то стала свободной. «Изменится ли Едао или нет, я не вернусь». Хувей тихонько зарычал. «Круг золотой рыбки должен был навсегда стереть мою память», продолжала хусюани «Именно поэтому отец позволил Лунвану забрать меня. Если отец узнает...» «И что он сделает?» — угрюмо спросил Хувей. «До небес он свою палку не докинет». «Хувей», — строго сказал Хуфей видя, что Хувей упрямится. «Никто ведь не запрещает тебе...» взлесить их за то, что они совершали, оправдываясь лисьем Дао. Твой гнев понятен. «Да что тебе понятно? Я сам ничего толком не понимаю. Как? Как они могли? Лисы, лисы так не поступают. Лисы не убивают друг друга. Грызутся только и выдирают друг другу шерсть. А тут — лисят глупышей у которых еще глаза не прорезались. Хуфейцин ничего не стал на это возражать. Хувею нужно было выговориться, вернее, проораться, если судить по высоте его голоса. «Если так, чем тогда лисы отличаются от небожителей?» — прорычал Хувей. Хуфейциня высоко-высоко вскинул брови. Хувей поспешно добавил. «Без обид. Но до твоего воцарения тут хорьками кишмя кишала. «Я знаю», — вздохнул Хуфейцин. «Ну, успокоился?» Хувей поджал губы и некоторое время разглядывал Хусюань. Кончик его носа при этом дёргался. Вынюхать ауру так и не удалось. Он мрачно сказал. «От тебя больше не пахнет лисом, дзэдзе. Если бы ты подкралась, я бы тебя даже не заметил. Что, у небесных лисов ауры нет? Как такое возможно? У всего на свете есть аура». Хусюань несколько смутилась. Она была первым и единственным небесным лисом, лапа которого ступила на небеса поэтому ничего не могла сказать о других. Хуфейцин тоже не знал, почему вместе с воспоминаниями пропала лисия аура и не вернулась даже после съеденной ягоды пробуждения. Но вдруг почувствовал, что его губы движутся сами собой, и говорят голосом бая. Волшебная ягода, которую она съела, почистила остатки лисии ауры, растрепанной кругом золотой рыбки. При этом обычно вспоминается прошлая жизнь, и аура, которой обладал прежде, заполняет пустоты. Но лисьи демоны не перерождаются, поэтому вспомнилось только забытое в этой жизни. Хуэй отскочил в сторону и встал в оборонительную позицию, схватив при этом Хусюань за руку и оттащив за собой следом. «Ты кто? Ты не Фэйцинь?» «Бая», — недовольно сказал Хуфэйцинь уже своим голосом. «Что ты делаешь? Я ведь просил, а теперь мне придется объясняться». Губы его опять сказали чужим голосом. «Тебе все равно пришлось бы рано или поздно, а я просто ответил на вопрос. Я им представлюсь». Хуфайцин вздохнул и позволил Баэ просочиться на поверхность. Бая не стал вселяться полностью, только глаза изменили цвет на струящуюся тьму. «Мы уже встречались», — сказал он лисом, Но познакомиться случая не представлялось. «Я бая. То, что вы, лисьи демоны, называете тьмой, а все остальные — великим». Хусюань тихо вскрикнула, прикрыв губы ладонью. Но тысячелетняя привычка поборола страх. Она подошла к Хуфэйциню и с самым серьезным видом взяла его за запястье. Пульс у Хуфэйциня был ровный и сильный, хотя и не вполне лисий. Духовные силы, хоть и были разной природы, органично переплелись, и Хусюань не смогла определить, какая из них доминирует. «Ты… Ты не одержим тьмой», — медленно сказала Хусюань. «Тьма…» «Ты сам?» Хувей зарычал и сделал движение, чтобы схватить Хуфайциня за горло, но остановился на полпути и резко спросил. «И как эту дрянь из него вытащить?» «Эй!» — обиделся Боя. «Никак», — покачала головой Хусюань. «Никакая лисья техника на такое не способна. Они одно целое». «Не нужно из меня ничего вытаскивать», — сказал Хуфайцинь, вернувший себе тело полностью. «Тьма теперь не представляет опасности для лисих демонов, и это главное». «Боя просто хотел сказать вам пару слов, поэтому я позволил ему проявиться». Хувей нахмурился. «Так ты Хуфейцинь или не Хуфейцинь?» Хуфейцинь самым серьезным видом обрушил ему на голову ребро ладони и спросил. «А кто еще, по-твоему, может приложить тебя техникой отрезвления полоумевших лисих демонов? Не считая сюаньза, конечно». Хувей на ногах устоял, но по мраморному полу пошли трещины, а в стенах тронного зала отозвалось гулом. «И вообще», — продолжал Хуфей Цинь, — «у нас был важный разговор о свадьбе. А Цинь, я не уверена, что мне стоит там быть. Если отец заметит, что я в себе, тебе просто нужно притвориться, что ты не знаешь никого из тех лиц гостей», — возразил Хуфей Цинь. «Но тогда я должна буду притворяться, что не знаю и тебя». И Авея, Алаулун тебе рассказал в общих чертах, кем ты была, возразил Хуфэйцинь. Никто ведь не запрещал ему рассказывать. Вспомнить это одно, а узнать совсем другое. Лис кого угодно облисить может, даже другого лиса. Хувей, хватит меня нюхать, тут же огрызнулся он, потому что Хувей сосредоточенно принялся что-то вынюхивать то на его макушке, то на ногах. Хувей все еще пытался убедиться, что перед ним стоит настоящий Хуфэйцинь. Хвост выпусти, велел он сурово. Зачем? подозрительно спросил Цинь. Выпусти, говорю. Цинь пожал плечами и выпустил хвост. Хувей его нюхать не стал, но так за него дернул, что Цинь взвыл благим матом. Ты сдурел? Настоящий! удовлетворенно сказал Хувей. Ну, раз хвост не оторвался, значит ты, фей. Договорить он не успел, потому что хуфейцинь и Хусянь одновременно припечатали его. Секретная техника отрезвления ополоумевших лисьих демонов. Тронный зал сотрясло от звуком духовной волны. Сил они не пожалели. «И кто из нас сдурел?» — воскликнул Хувей, упираясь ладонями в пол, чтобы выбраться из дыры, которую он пробил с собой, когда его вбило в пол. А вы, гневно сказала Хусюань. «Чему тебя учили? Никогда не дергать других лис за хвосты!» «Я должен был проверить!» — пожал плечами Хувей. У подменыша хвост бы отвалился». Хуфейцин обеими руками прижал к себе хвост и поглаживал его. На глазах у него все еще стояли слезы. «А не отменить ли мне свадьбу?» — Проскрипел он, сверляв Хувею дырки взглядом. «А что это изменит?» — искренне удивился Хувей. Хуфейцин поймал себя на мысли, что как никогда близок к тому, чтобы укусить Хувея, хотя обычно он этим не грешил. Глаза его сузились. «Выпусти хвост!» Проскрипел он. Хувей выгнул бровь, потом пробормотал. Ну да, это будет справедливо. Он выпустил хвост, развернулся к Хуфайциню спиной и сказал: На, дергай. Приличные лисы других за хвосты не дергают, беспокойно предупредила Хусюань, глядя на Хуфэйциня. Я знаю, кивнул Хуфайцинь, приличные лисы просто кусают. Клац.